Параграф 6. Новые направления колониальной экспансии. Изменение методов колониального господства. Захват новых колониальных земель. Временно приостановившееся в 1805-1815 годах из-за наполеоновских войн в Европе колониальной экспансии Вскоре после Венского конгресса начала вновь усиливаться. В 1817 году возобновились войны Великобритании за окончательное покорение Индии 1849 год. Укрепляя свою колониальную империю, английские колонизаторы продолжали политику захвата ключевых опорных пунктов на морских путях к Ближнему и Среднему Востоку, Индии, Китаю, Латинской Америке, Африке. В 1819 году Англия захватила остров Сингапур, отторгнула у оттоманской порты Аден 1839 год и остров Перим 1842 год. Страница 579. После революции 1830 года на путь борьбы за былое колониальное величие возвращается Франция. Июльская монархия пытается укрепиться в Египте и Сирии. В 1830 году она начинает колониальную войну за покорение Алжира. растянувшуюся на целых 17 лет. Наряду с Англией, Франция усиливает проникновение в тропическую Африку. Используя как плацдарм старейшую французскую колонию в Западной Африке Сенегал, Франция в 1838-1843 годах начинает завоевание берега Слоновой Кости и Дагомеи. Бенина. Наряду с Великобританией и Францией колониальную политику в это время осуществляли и другие европейские державы. В 20-х-60-х годах восстановило свое господство в Индонезии Голландия. Сохранили колониальные владения Испания, Куба, пуэрто Филиппины и другие. И Но ни одна из европейских держав, включая и Францию, не могла тогда соперничать с Британской колониальной империей, уже к середине XIX века охватывавшей площадь в 11 миллионов квадратных километров с населением более 120 миллионов человек. Колониальная экспансия на Средний и Дальний Восток. Неравноправные торговые договоры, сферы влияния, режим протектората. В 20-е-50-е годы вновь обострились англо-русские противоречия на Среднем Востоке, в Персии, Иране и Афганистане, а также в Средней Азии. Одержав период наполеоновских войн вверх над Францией, англичане навязали иранскому шаху в 1814 году выгодный им договор. В период обострения восточного вопроса в 1920-е годы Англия, опираясь на этот договор, принудила шаха начать новую войну с Россией. Однако эта русско-персидская война 1826-1828 годов закончилась сокрушительным поражением Персии. По туркманчайскому миру 22 февраля 1828 года к России отходила Восточная Армения. Персии Ирану. запрещалось иметь военный флот на Каспийском море, русские купцы получили ряд существенных экономических выгод. Создалась реальная угроза вытеснения английского влияния в Персии русским. В ответ на это английская дипломатия усилила активность в экономической сфере. Поскольку туркманчайский мир 1828 года вводил для русских купцов режим капитуляции по образцу франко-турецких соглашений 1740 года в Османской империи, англичане начали добиваться аналогичных привилегий для себя. В 1841 году по новому англо-персидскому договору Режим капитуляции был распространен и на английских купцов. В 1845 году те же привилегии получили торгово-промышленные круги Франции. При этом явное промышленное преобладание Англии вскоре свело русскую и французскую конкуренцию британским промышленным товарам на нет. таким образом Впервые провозглашенная Великобританией в Иране, а позднее Соединенными Штатами Америки на Дальнем Востоке, политика равных возможностей, на практике оборачивалась существенными потерями для других промышленно менее развитых государств. Предвидя дальнейшее обострение англо-русских противоречий по другую сторону Каспийского моря, в Средней Азии, Великобритания попыталась заранее создать плацдарм в пограничном с Персией Афганистане. В 1839-1842 годах англичане предприняли военно-колониальную экспансию в Афганистан. послав туда войска. Авантюра провалилась. Британский колониальный корпус в 1842 году полностью был уничтожен афганцами. К середине XIX века наметился новый регион колониальной экспансии Дальний Восток, Китай, Япония, Индокитай. Завершив покорение Индии, Англия первой начала новую колониальную политику в Китае. Ликвидировав с 1833 года монополию Ост-Индской компании на торговлю со странами Дальнего Востока, английское правительство развязало в 1840-1841 годах войну с Китаем. так называемая Первая опиумная война. Она закончилась поражением китайцев. Однако британские колонизаторы не стали захватывать китайскую территорию, кроме отторжения острова Сянган, английское название Гонконг, где была создана военно-морская база. А навязали в 1842-1843 годах Китайскому правительству неравноправные торговые договоры. Английские купцы и промышленники получили право торговать не только в строго ограниченных по количеству портах на морском побережье, как это было во время Ост-Индской компании но и во внутренних районах Китая. Страница 580. Британские товары не могли облагаться пошлиной свыше 5%. Англичане пользовались экстерриториальностью, неподсудностью китайским законам, могли селиться в белых зонах, settlementах, куда китайскими властями коренному населению доступ был запрещен и так далее. Вслед за Англией Неравноправные договоры с Китаем в 1844 году заключили Соединенные Штаты Америки, Франция, Бельгия, Швеция, Норвегия и другие европейские страны капитализма. В 1856, 1860-х годах в результате Второй опиумной войны Китай в экономическом отношении оказался поделенным на сферы влияния великих держав. Аналогичную политику капиталистические развитые страны проводили и по отношению к Японии до середины XIX века, еще более закрытой стране, нежели Китай. Но здесь открывали дверь уже не англичане, а американцы. еще в 1845 году в Соединенных Штатах Америки начала формироваться Тихоокеанская доктрина «Господство на берегах и островах Тихого океана». И одним из первых объектов экспансии была избрана Япония. В 1854 году был подписан первый неравноправный американо-японский договор. В 1858 году Соединенные Штаты Америки навязали Японии еще более неравноправный договор, во многом скопированный с неравноправных соглашений с Китаем. В том же году аналогичные договоры заключили с Японией Англия, Франция, Голландия, Россия, Япония, как и Китай, была насильственно открыта иностранными колонизаторами. Одновременно с проникновением европейских и американских колонизаторов в Китай и Японию шел процесс завоевания стран Индо-китая Францией. В 1858 В 1867 годах правительство Второй империи оккупировало Южный Вьетнам. Происходило также завоевание Камбоджи, Кампучии. Здесь французские колонизаторы применили новую форму господства протекторат, 1863 год. Впоследствии используемый различными французскими правительствами при захвате других, отставших в социально-экономическом развитии, государств. Туниса в 80-х годах, Марокко в начале 20 века и так далее. Создание колониальной системы промышленного капитализма к концу первого периода новой истории еще не завершилось. Это произошло в 70-90 годы XIX века, когда осуществился полный раздел колоний и полуколоний, и началась борьба империалистических держав за их передел.